Второй месяц. Восьмая неделя. Развитие ребенка. На восьмой неделе размер эмбриона составляет приблизительно 16 мм. Если первое УЗИ проводится в этот период, то вы уже можете различить головку и сердце. На данной фазе развития связь с пуповиной осуществляется через выпадающую в нее петлю кишечника. Поскольку брюшная полость эмбриона еще слишком мала, чтобы полностью вместить его, образуется физиологическая пупочная грыжа. Однако здесь речь идет о нормальном феномене, который объясняется быстрым ростом кишечника. Быстрыми темпами развивается и мозг. Между сердцем и пуповиной в виде небольшого утолщения появляется печень. Продолжается формирование рук и ног. Причем верхние конечности в своем развитии всегда несколько опережают нижние. Постепенно образуются хрящи, из которых позднее сформируются кости. Организм матери. В вашем организме уже успело много чего произойти. Матка, например, увеличилась до размеров гусиного яйца. Это хорошо заметно врачу при вагинальном осмотре. Уже сейчас давление главного женского органа на мочевой пузырь может быть весьма ощутимым, что заставляет вас чаще посещать туалет. Связки матки, удерживающие ее в определенном положении, слегка растягиваются. От этого могут появиться легкие, ноющие боли внизу живота. Нестабильность эмоций. Сильные нестабильные эмоции вносят беспорядок в жизнь многих женщин. Это особенно ощутимо на первых неделях беременности. Тошнота и гормональная перестройка – основные факторы, способствующие частым капризам и сменам настроения, общему плохому самочувствию и повышенной плаксивости. Зачастую в душу закрадываются угрызения совести от того, что мать не может почувствовать настоящей радости от своей беременности, даже несмотря на то, что давно мечтала о ребенке но вслед за этим наступает воодушевление, и вы не можете дождаться той минуты, когда будете держать своего ребенка на руках. Вы не знаете, что и думать о своих контрастных состояниях? Не волнуйтесь, все это совершенно нормально. Ваше тело очень быстро и без проблем настраивается на беременность, а вот вашей психике для этого нужно определенное время. Дайте волю своим чувствам. Они помогают вашей внутренней перестройке и шаг за шагом приближают вас к осознанию собственного материнства. То же самое касается ваших вполне понятных страхов и сомнений. Всё-таки вскоре вы будете нести ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь своего ребёнка. Интуитивно вы уже успели проникнуться этим пониманием. Значит, вы на прямом пути к тому, чтобы стать хорошей матерью которая заботится о своем ребенке, стремится обеспечить ему надежное, счастливое будущее и боится сделать что-то неправильно. Доверяйте своим чувствам, будьте уверены в своих способностях. Это послужит наилучшей подготовкой к вашей жизни с ребенком. Счастье материнства – прекрасные слова, но они не означают, что вы теперь каждый день должны ликовать с утра до вечера. Они означают прежде всего, что вы, как жена и мать, достигаете равновесия и удовлетворенности, одинаково спокойно принимаете и взлеты, и падения, потому что, знаете, без них не проходит ни жизнь в целом, ни ее отдельные важные этапы. Лучше всего помогают разговоры. В период беременности полный сомнений и тревог, самое главное для вас – выговориться. Поделитесь проблемами с партнером, подругой, матерью, акушером-гинекологом, а, возможно, и с психотерапевтом. Найдите время и силы, чтобы выразить свои чувства словами. Это поможет осознать дремлющие глубоко в душе страхи, а часто и увидеть их необоснованность, после чего они, как правило, исчезают. Полная открытость по отношению к партнеру еще больше сблизит вас. И не только укрепит вашу связь, но и поспособствует пробуждению родительских чувств. Если вы с самого начала беременности будете идти рука об руку, то и позже, во все времена, сможете стать опорой друг для друга. Ведь и партнер нередко испытывает замешательство от собственной эмоциональной нестабильности. Роль отца для него также нова и пока еще абстрактна, как и роль матери для женщины, Ваши разговоры будут общением единомышленников. Знаете ли вы, что у некоторых мужчин появляются отчетливые симптомы беременности? Их тошнит. У них бывают головные боли и приступы страха. Они поправляются на несколько килограммов. А в некоторых случаях, благодаря повышенному выбросу гормона пролактина, у них даже уплотняется грудь. Подобную картину болезни Когда мужчина физически и психически чувствует себя как беременная женщина, называют синдромом куват. Но далеко не каждый мужчина способен на такое сопереживание, полезно чаще втягивать своего партнера в беседы, привлекать его к посещению контрольных обследований и подготовительных курсов, постоянно находить в нем эмоциональный отклик на свои тревоги и надежды. Тогда вы обретете стабильное, Душевное самочувствие будущей матери. Достаточный сон, регулярная еда и питьё, а также спорт и движение на свежем воздухе не только укрепляют ваше физическое здоровье, но и хорошо защищают вас от мрачных мыслей. Если же вы часто страдаете от ощущения разбитости, нарушений сна и депрессивных расстройств, вам следует обратиться к своему врачу или акушерке. То же самое относятся и к женщинам, которые еще до зачатия страдали депрессией или болезненными страхами. При некоторых обстоятельствах на протяжении всей беременности может быть рекомендовано наблюдение психотерапевта или медикаментозное лечение. Совет авторов. Это поднимает настроение и одновременно обеспечивает хороший уход за кожей. Побалуйте себя в ванной с температурой воды 37 градусов по Цельсию, добавив туда по 5 капель эфирных масел ванили и зелёного мандарина, а также небольшой стаканчик нежирных сливок. Реальные страхи. Такие страхи обязательно нужно отличать от обычного колебания настроения или кратковременного эмоционального спада. Если, например, вы страдаете серьёзным заболеванием, которая может обостриться из-за беременности или создать опасность для вашего ребенка, вам потребуется профессиональная поддержка психиатра. Страхи могут возникать и в тех случаях, когда предыдущая беременность протекала с большими осложнениями или вам пришлось пережить выкидыш. Попросите врача дать вам направление на консультацию к соответствующему специалисту. Если удастся хотя бы частично избавить вас от любого из ваших страхов, беременность будет протекать более счастливо, а радость от скорого появления ребенка станет полнее. Изнеможение и одышка. Вашему ребенку нужны питательные вещества и кислород. Поскольку он сам еще не может дышать воздухом, организм матери обеспечивает его всем необходимым. Кислород попадает к ребёнку через кровь матери, следовательно, порция, предназначенная малышу, забирается у вас. Поэтому, особенно в моменты физического напряжения, вы можете ощущать лёгкий недостаток кислорода, что обычно проявляется в изнеможении и одышке. Получить больше кислорода позволяют, во-первых, увеличившийся объём крови, а во-вторых, автоматическое приспособление дыхания создавшимся условиям, оно ускоряется, а отдельные вдохи становятся глубже. Таким образом, минутный объем дыхания матери к концу беременности возрастает примерно на 40%. На поздних сроках беременности, когда подросший ребенок стесняет грудную клетку матери, надавливая снизу на диафрагму, следует время от времени делать простые дыхательные упражнения – Их можно использовать с целью профилактики сильной одышки. Позаботьтесь о том, чтобы достаточно двигаться. Ежедневная активная прогулка не только улучшает кровообращение, но и вдоволь насыщает легкие свежим воздухом. При ощущении нехватки воздуха вам может принести облегчение йога, в частности, упражнение рыба. Из врачебной практики. Изменение веса. Ещё совсем ничего не заметно. Полувопросительно, полуразочарованно женщины в начале беременности рассматривают себя в зеркале и удивляются, что великие изменения, происходящие у них внутри, снаружи, абсолютно не видны. Действительно, это так. Несмотря наборные процессы в вашем организме, пройдёт ещё немало времени, прежде чем округлится живот и ваше счастье станет очевидным и для всех окружающих. Обратимся к цифрам. На протяжении всей беременности женщина каждый месяц прибавляет в весе до 2 кг. За 9 месяцев прибавка в общей сложности составляет от 12 до 18 кг. Причем увеличение веса происходит пропорционально сроку беременности. То есть чем больше срок, тем больше прибавка. И это и неудивительно. Ведь на первых неделях ребёнок и матка ещё так малы, что об их весе даже не стоит говорить. Первый значительный сдвиг обычно происходит примерно между 12 и 16 неделями. К этому моменту завершается формирование важнейших органов. У вашего ребёнка остаётся лишь одна задача – расти, расти и расти. Начиная с 20 недели, Жировые отложения и скопление жидкости в тканях матери обеспечивают дополнительное увеличение веса. Кривая веса идет вверх, чуть ли не отвесно. До конца второго триместра вы каждую неделю прибавляете около 250 граммов. В последние недели перед родами этот процесс еще раз ускоряется. Теперь еженедельная прибавка составляет немного много ни мало целых 400 граммов. И это совершенно нормально. Не беспокойтесь, если поначалу ваш вес остается относительно стабильным. Фаза наибольшей прибавки начнется только с 20 недели. С этого же времени и ваш живот станет виден всем окружающим. Но встречается немало женщин, которые поправляются не так сильно и тем не менее подходят к родам здоровыми и полными энергии. А в первые недели многие даже худеют. Винить в этом следует утреннюю тошноту, которая портит вам аппетит. Внезапно возникающее отвращение к тем или иным продуктам тоже приводит к тому, что блюда порой остаются нетронутыми. Если вы замечаете это за собой, то можете сохранять полное спокойствие. Ваш организм в настоящий момент проходит мощный перестроечный этап, и ему потребуется несколько недель, прежде чем он полностью настроится на беременность. Вы заметите, приблизительно на 14-й неделе аппетит вернется так же внезапно, как и исчез. Не исключено, что в последующее время вы начнете поправляться даже быстрее, чем это предусматривает стандартная кривая. Ответственность за прибавку в весе несет не только растущий ребенок, Жировые отложения и скопление жидкости тоже подталкивают стрелку весов к более высоким значениям. На текущей неделе. Сейчас встречается все больше объявлений о курсах подготовки к беременности. Такие курсы организуются акушерками или родительскими клубами для женщин. На подобных занятиях более детально освещаются проблемы первых месяцев беременности. Круг тем, освещаемых на таких курсах, весьма широк. И это и физические недомогания, например, тошнота и правильное питание, изменение отношений между супругами, партнерами, страхи и сомнения, доводы за и против при натальной диагностике или презентации различных родильных домов и клиник, консультация для беременных, проблемы с зачатием или же наоборот, Наступление беременности – отличный повод для того, чтобы самой женщине или ее партнеру отправиться на бесплатную консультацию. Центры планирования семьи, существующие в крупных городах, предлагают всем заинтересованным лицам необходимую информацию, практическую помощь и долговременную поддержку. Здесь дают советы не только на случай конфликтных ситуаций, связанных с беременностью но и отвечают на вопросы о том, что касается профилактических обследований, расходов народы, юридических вопросов, проблем во взаимоотношениях с партнером, беременности в особых жизненных обстоятельствах. Специалисты помогут вам прояснить все вопросы о методиках пренатальной диагностики. В ряде случаев центры планирования семьи становятся также местом, где подскажут, Как получить конкретную практическую поддержку? При необходимости ходатайствовать о материальной помощи, жилье, помощи в уходе и присмотре за ребенком следует в органы социальной защиты по месту постоянной регистрации. Движение. Следите за тем, чтобы больше двигаться, особенно если вас начинают мучить первые недомогания. Дополнительная информация. Изменение половых органов. Грудь. Еще на первых неделях беременности многие женщины отмечают ощущение напряженности груди. Она становится более чувствительной, а в зоне сосков бросается в глаза усиленная пигментация. Кожа там заметно темнеет. На втором месяце грудь увеличивается в размере. Иногда даже нащупываются узелки. Не пугайтесь. Это совсем не опасно и связано с тем, что жировая и соединительная ткани постепенно видоизменяются, чтобы потом вы смогли кормить ребенка грудью. Благодаря усиленному кровоснабжению груди под кожей часто проступают тонкие сеточки вен. Этот феномен тоже носит безобидный характер и по завершении грудного вскармливания полностью исчезает. Кроме того, У некоторых женщин в области груди появляются красноватые истрии. Правильный уход поможет коже лучше справиться с усиленным растяжением. Иногда уже на этом этапе начинает выделяться молозиво. Воспринимайте это как верное свидетельство того, что все у вас идет как нельзя лучше. Половые органы. В области половых органов кровообращение усиливается. Кровеносные сосуды становятся шире, из-за этого на вены ложится повышенная нагрузка, а это может привести к их варикозному расширению. Все половые органы в течение беременности претерпевают постоянные изменения. Изменения во влагалище. Кровоснабжение влагалища существенно усиливается, поэтому его слизистое приобретает фиолетовую окраску. Прежде, когда еще не было УЗИ, этот симптом служил одним из самых надежных доказательств наступления беременности. В течение 9 месяцев ожидания слизистая все больше утолщается и одновременно все больше ослабевает соединительная ткань. Благодаря этому значительно повышается растяжимость влагалища. Во время родов оно будет лучше защищено от повреждений. В период беременности образуется много слизи, что вы можете заметить по увеличившимся выделениям. Это тоже относится к типичным изменениям и не означает наличие инфекции. В редких случаях в области половых органов наблюдается варикозное расширение вен. Можно легко прощупать выступающие петли. Причина – сильное расширение. Варикозные вены, расположенные в этом месте, сильно набухают от физического напряжения или, наоборот, от долгого нахождения в статичном состоянии. Их лечение во время беременности затруднительно, а в большинстве случаев и не нужно, поскольку после родов они, как правило, пропадают сами собой. Изменение матки выражены особенно ярко. Чтобы обеспечить ребенку достаточно места, ее объем в общей сложности увеличивается примерно в 100 раз. Это огромное увеличение становится возможным благодаря решетчатой структуре мышечных волокон. Кроме того, происходит рост эластичной соединительной ткани. По мере увеличения мышечных волокон усиливается и их кровоснабжение. До беременности размеры матки составляют от 7 до 10 см, а ее вес равен 50 г. К концу беременности она весит в 20-30 раз больше, от 1000 до 1500 граммов. С 12 недели через брюшную стенку без труда прощупывается верхний край матки, так называемое стояние дна матки. В 16 недель дно матки находится на два поперечных пальца выше симфиза. Вы и сами можете легко определить его положение. на 24 неделе Матка доходит до пупка. На 36-й наталкивается на реберную дугу, достигая тем самым своей наивысшей точки. Перед родами дно матки снова слегка опускается на один-два поперечных пальца ниже реберной дуги. Шейка матки, цервикс. Маточный зев тоже претерпевает свои изменения. Выход из матки до начала родов обычно остается хорошо закрытым внутренним и внешним зевами. Слизистая пробка герметизирует цервикальный канал и препятствует проникновению в матку бактерий. Изменения соединительной ткани дают ребенку возможность безопасно провести в матке 9 месяцев, а затем быстро выйти из нее. При вагинальном обследовании по расслабленному состоянию матки по сравнению с шейкой, еще сохраняющий свою обычную плотность, врач может сделать предположение о беременности. Однако эти побочные признаки сегодня не играют почти никакой диагностической роли, поскольку не позволяют на 100% определить беременность. Не помогают они и установить многоплодие или получить представление о жизнеспособности плода. Девятая неделя. Развитие ребенка. Размер эмбриона составляет от 16 до 24 мм. Он уже начинает понемногу двигаться. В организме маленького человечка на этой неделе происходят многочисленные изменения. На руках и ногах обозначаются места, где скоро появятся пальчики. Кроме того, дифференцируется сердечная мускулатура, а в печени начинается процесс кроветворения. Физиологическая пупочная грыжа пока остается. Одновременно с окостенением верхних конечностей округляется и выпрямляется голова, постепенно приобретая характерную форму. Правда, глаза все еще расположены по бокам. Чем больше с течением времени увеличивается окружность головы, тем больше они сходятся к середине и сближаются. Лицо эмбриона приобретает все более определенные формы. Хорошо различаются ноздри, уши, верхняя губа, а также сильная пигментация глаз. Теперь у эмбриона имеются зачатки всех систем организма, а некоторые из них уже частично функционируют. Его рост продолжится непрерывно до самых родов. Организм матери. В то время как постоянная усталость немного отступает, значительно повышается чувствительность к запахам. Чувство вкуса тоже существенно обостряется. Это способно вызывать тошноту и отвращение к ранее любимым ароматам и некоторым продуктам. Возможно, именно сейчас у вас начнется период соленых огурцов и появится охота к блюдам необычного приготовления или к их поеданию в хаотичном порядке. Время от времени ученые пытаются проводить исследования, которые опровергли бы нормальность специфических вкусов и предпочтений беременных. Не обращайте на это внимания и ешьте то, что вам кажется особенно вкусным, если чувствуете, что это вам во благо. Некоторые женщины уже замечают изменения, происходящие с животом, хотя о его явном увеличении говорить пока рано. Хотя матка вовсю демонстрирует уверенный рост, К этой неделе она стала в два раза больше, чем была в момент зачатия. Ее длина увеличилась на 10 сантиметров. Обострение, обоняния и вкуса. Для того, чтобы защитить ребенка от опасностей окружающего мира, ваши чувства во время беременности приходят в полную боевую готовность. В прежние времена, когда угрозы, исходящие, например, от ядовитых паров или испорченной еды, распознавались еще не так хорошо, как сегодня, повышенная чувствительность беременных к запахам или определенному вкусу продуктов имела жизненно важное значение. Они полагались на свои рецепторы и таким образом избегали еды или мест, которые могли бы так или иначе повредить и им самим, и их детям. Система раннего обнаружения функционирует и сегодня. Она часто реагирует на такие вещи, которые раньше казались вам совсем неопасными или даже приятными. Любимые духи, например, могут внезапно стать для вас невыносимыми. Настоящим испытанием может стать и повышенная влажность в переполненных автобусах, трамваях или метро во время дождя. Сверхчувствительность возрастает до того, что из-за неприятного запаха может возникнуть рвота. Те женщины, которые стараются избегать запаха кофе или сигаретного дыма, защищают своего ребенка от последствий чрезмерного употребления кофеина и от вредоносного никотина. Ваша неприязнь к духам, видимо, тоже несет в себе определенный смысл. Она не позволяет наносить на кожу вещества, имеющие не до конца известный состав и способные через организм матери попасть к ребенку. Доверяйте своим ощущениям, даже если порой они лишены всякой логики. Хотя если всерьёз задуматься, может и не лишены. Возможно, когда беременная женщина отказывается ехать в переполненном транспорте, она оберегает себя и ребёнка от большого скопления людей в ограниченном пространстве, а значит, и от повышенной опасности заражения инфекционными болезнями. Между прочим, Наряду со вкусом и обонянием обостряются слух и чувствительность вашей кожи. Не исключено, что и эти изменения предусмотрены природой для защиты здоровья вас и вашего ребенка. Если принять во внимание, что беременные ступают тяжелее и ходят пешком медленнее, чем обычно, то острый слух может сослужить им хорошую службу, своевременно предупредив об опасности а раздражение кожи каким-либо косметическим средством побуждает будущую мать убрать его на несколько месяцев подальше в шкаф. На текущей неделе прием стоматолога, первый из рекомендованных всем беременным женщинам, попросите сразу назначить вам дату второго контрольного осмотра, который должен состояться в районе 30-й недели беременности. Пользуйтесь правом проходить без очереди. В различных административных учреждениях вы можете, не тратя времени на ожидание, сразу попасть к нужному вам чиновнику. Это преимущество приносит вам большое облегчение, особенно в начале беременности, когда тошнота или повышенная чувствительность к запахам удручающе действует на ваше общее самочувствие. Посещения врача в рабочее время допускаются, если вы представите работодателю справку о беременности. В законодательстве чётко оговорена возможность женщины отлучаться с рабочего места для посещения женской консультации. Из врачебной практики. Уход за зубами. Помните, что здоровые и ухоженные зубы не могут испортиться в одночасье, даже во время беременности. Тем не менее, многие женщины между вторым и третьим месяцами замечают, что дёсны воспалились и начали кровоточить. Отнеситесь к этому серьезно, так как даже зачатки кариеса и пародонтита сейчас способны натворить много бед. Действие гормона беременности прогестерона приводит к расширению кровеносных сосудов десен и слизистой рта, а это, в свою очередь, усиливает их кровоснабжение. Ткань набухает и разрыхляется бактериям и другим вредным субстанциям, Теперь гораздо легче проникнуть в нее и вызвать воспаление. Если вы пойдете к стоматологу в первые недели беременности, он сможет своевременно оценить состояние ваших десен и в случае необходимости с помощью профессиональной чистки удалить зубов на и зубной камень. Однако дома вы должны регулярно следить за гигиеной полости рта, так как кровоточивость и воспаление десен Это вовсе не причина для того, чтобы реже или не так тщательно чистить зубы. Кариес у беременных. У беременных женщин изменяется состав слюны. В ней повышается содержание кислоты, которая агрессивно воздействует на защитную зубную эмаль. Для кариесных бактерий создаются благоприятные условия. Особенно легко они размножаются если в полости рта уже имеется зуб с кариозным повреждением или скрытый очаг воспаления. Своевременный визит к врачу поможет вам остановить развитие кариеса с наименьшими потерями. Советуем вам отказаться от амальгамной пломбы. В отношении этого материала существует подозрение, что он наносит вред почкам. Серьезных стоматологических вмешательств тоже лучше избегать. Перенесите их на время после родов. Риск непредвиденных осложнений слишком высок. По этой же причине не соглашайтесь пока на длительное и интенсивное лечение зубов. Если до беременности у вас не было кариеса, то опасность первичного возникновения этого инфекционного заболевания невелика. Лечение зубов в экстренных случаях. Если реставрационное или хирургическое вмешательство стоматолога рекомендуется отложить на более благоприятное время, то в случае острой зубной боли лучше сразу приняться за лечение. Боль может стать причиной стресса, который, в свою очередь, способен спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой и даже схватки. Поэтому обезболивающие, анестезирующие средства или антибиотики назначаемые зубным врачом беременной женщине, вполне целесообразны и до известной степени не вызывают опасений. Но при возникновении зубной боли ни в коем случае не прибегайте к самолечению. Вместо этого немедленно отправляйтесь к врачу и обязательно проинформируйте его о своей беременности. Тогда, поставив диагноз, он сможет выписать вам эффективное и безвредное лекарство. Если для лечения окажется необходимым сделать маленький рентгеновский снимок зуба, то и это можно допустить при условии, что в момент облучения вы будете закрыты защитным свинцовым фартуком. Это важно. Чистить зубы нужно правильно. Ежедневный уход за зубами с целью предотвращения кариеса и воспалений в полости рта во время беременности приобретает особенно большое значение. Чистить зубы следует после каждого приема пищи, если не получается, то как минимум утром и вечером. Чтобы не вызывать излишнего раздражения чувствительных десен, пользуйтесь мягкой зубной щеткой. Всегда воддите щеткой в направлении от десны. Мягкие щетки массируют и укрепляют десны, не нанося им вреда. это хорошая поддержка, при лечении воспалений. Если обычная зубная щетка провоцирует у вас позыв к рвоте, попробуйте заменить ее на щетку с маленькой головкой, может быть, даже на детскую. В самом крайнем случае выдавливайте немного пасты прямо на палец и водите им по зубам кругообразными движениями. В состав зубной пасты должен входить фторит, а также вещества, препятствующие образованию зубного налета и воспалению десен. Используйте безалкогольные полоскания для рта, например, с аминфторидом или фторидом олова. Один раз в день очищайте промежутки между зубами зубным шелком, мягкой зубной нитью или специальной щеткой, чтобы удалять налет в труднодоступных местах, до которых нельзя добраться обыкновенной щеткой. С целью профилактики кариеса можете раз в неделю наносить на зубы вторсодержащий гель, укрепляющий зубную эмаль. Дополнительная информация. Генгивит беременных. Генгивит беременных представляет собой особую форму пародонтита. Это воспалительное заболевание, характерными признаками которого являются покраснение, опухание и кровоточивость десен а также неприятный запах изо рта. В большинстве случаев после родов эта болезнь затухает сама собой, не оставляя значительных повреждений. Однако, если генгивит не лечить или не уделять достаточного внимания гигиене полости рта, то может возникнуть опасность потери зубов. Женщины, которые еще до беременности страдали пародонтитом должны быть особенно осторожны. У них гингивит часто накладывается на основную болезнь и приводит к ее обострению. Если у беременной женщины дело доходит до сильного воспаления, то при известных условиях ей могут быть назначены антибиотики. Их используют еще и с целью предотвращения преждевременных родов. Существует предположение – что вследствие хронического воспаления десен в кровеносную систему попадают вещества, способные вызвать преждевременные схватки. Одно из проведенных исследований действительно показало, что женщины с пародонтальными заболеваниями больше подвержены риску родить недоношенного ребенка. Своевременное и основательное лечение у стоматолога поможет значительно снизить эту опасность. Десятая неделя. Развитие ребенка. Десятая неделя завершает собой эмбриональный период развития. Пальчики на руках и ногах еще соединены перепонками, которые постепенно исчезают. Освободившись от них и отделившись друг от друга, пальцы получают возможность расти. Голова, соединенная с туловищем шеей, выпрямляется. По размерам, Она составляет примерно половину всего эмбриона. Лицо уже вполне развито. Можно различить губы и нос. Глаза и уши почти достигли своей окончательной формы. Часть кишечника все еще находится внутри пуповины, что по-прежнему говорит о наличии физиологической пупочной грыжи. Наружные половые органы пока еще не настолько сформировались, чтобы можно было определить пол ребенка. Но на ручках и ножках уже ясно видны все пальчики, а также локтевые и коленные суставы. Первые движения конечностей приходятся как раз на эту неделю. От имевшегося когда-то хвостика не осталось и следа. Длина эмбриона на этой неделе равна 25-32 мм. Сейчас он вступает в стадию превращения из эмбриона в плод. Ещё две недели, и первый, самый чувствительный этап развития останется позади. Риск выкидыша теперь будет уменьшаться с каждым днём. Организм матери. Мысли о дальнейшем протекании беременности и о будущем ребёнке занимают всё больше места в голове матери. Чтобы зря не ломать себе голову, побеседуйте с гинекологом о возможных пренатальных обследованиях и узнайте, что бы он порекомендовал лично вам. Но это не значит, что вам нужно с головой ринуться в круговорот обследований, которые порой больше выводят из равновесия, чем успокаивают. Выберите вместе с вашим доктором те из них, которые были бы для вас действительно важны. Возможно, первыми видимыми признаками беременности станут изменения кожи, на состояние которой Влияет повышенный уровень эстрогена. Проявления этого влияния могут быть разными: от прыщей на лице и груди до внезапного исчезновения угревой сыпи. Также кожа может принимать нежно-розовый оттенок. Важно правильно подобрать новые косметические средства по уходу. Если вам трудно сделать это самой, обратитесь за советом к косметологу. Сухая кожа. Сухая кожа. Быстро приобретает неухоженный вид. Поправить положение помогут такие защитные компоненты, как керамиды, свободные жирные кислоты и холестерол. Эти жировые вещества проникают глубоко в кожу, надолго удерживая влагу. Несколько раз в день наносите на лицо крем, содержащий эти ингредиенты, особенно если вы сидите в отапливаемом офисе. В зимнее время в течение дня можно пользоваться ночным кремом. Он лучше защищает кожу. Если вам приходится подолгу оставаться на холоде, подойдет крем, специально разработанный для защиты от мороза. Смешанная и жирная кожа. Проблемными зонами являются лоб, нос и подбородок. Обычно они слегка лоснятся, в то время как на щеках кожа нормальная или даже сухая. Косметические средства, не содержащие жиров, должны хорошо снабжать кожу влагой. И эту задачу решают, например, кремы для лица, в состав которых входит мочевина. Блестящие участки кожи можно слегка припудрить с помощью толстой кисточки для макияжа. От питательных ночных кремов следует отказаться, на ночь рекомендуется наносить дневной крем. Если у вас на лице в большом количестве появляются прыщи, то дневной уход за кожей нужно дополнять контрастными ванночками. Начните свое утро ополаскиванием лица, попеременно то теплой, то холодной водой. Затем осторожно промокните лицо бумажным полотенцем и протрите его очищающим лосьоном. После этого нанесите свой дневной крем. На текущей неделе В соответствии со стандартной программой медицинского обслуживания беременных, примерно на 10-й неделе должно состояться первое из трех больших ультразвуковых обследований. Теоретически, вы имеете право проходить исследования в любом удобном месте, в том числе в платном центре. Однако будьте готовы к тому, что на практике ваш врач в женской консультации может потребовать, чтобы УЗИ проводил свой специалист. Дело в том, что многие доктора доверяют только результатам исследования, проведенного в самой женской консультации. Даже если на самых ранних сроках вам проводили ультразвуковое исследование для подтверждения факта беременности, на данной стадии врач, скорее всего, произведет еще один контроль, чтобы точнее определить срок беременности и рассчитать дату родов. Прыщи на шее и на груди. За шеей и грудью вы можете ухаживать так же, как за лицом. После утреннего душа протрите зону декольте ватным тампоном, смоченным лосьоном, и затем нанесите крем для жирной и смешанной кожи. Ни в коем случае не выдавливайте прыщи, лучше постарайтесь их подсушить. Для этого дважды в неделю рекомендуется делать компресс из лечебной глины. Смешайте 2 столовые ложки глины с 1 чайной ложкой теплой воды и с помощью косметической кисточки нанесите получившуюся кашицу на всю зону декольте. Через 15 минут подсохшую глину можно смыть. Гимнастика на 9-12 неделе. 1. Отжимание от стены. Шаг 1. Встаньте прямо на расстоянии 50 см от гладкой стены. Повернувшись к ней лицом, ноги держите вместе. Шаг 2. Вытяните руки вперед и прижмите ладони к стене на высоте плеч. Пальцы смотрят навстречу друг другу, руки прямые. Шаг третий: Качнитесь всем телом к стене и коснитесь ее лбом. Спина остается прямой, руки сгибаются, ладони крепко упираются в стену, ноги остаются на месте. Выполняйте все в замедленном темпе. Шаг четвертый. Медленно отожмитесь от стены. Тело при этом образует прямую линию. Вернувшись в исходное положение, два раза глубоко вдохните и выдохните. Повторите упражнение четыре раза. 2 Бабочка. Шаг первый. Сядьте на стул. Упритесь ногами в пол. Корпус прямой. Взгляд направлен вперед. Обхватите каждое плечо пальцами соответствующей руки. Приподнимите руки, чтобы они находились на одном уровне с плечами. Шаг второй. Напрягая мускулы, сведите руки вместе, так, чтобы локти коснулись друг друга. Шаг третий. Не опуская рук, медленно разведите их. Мускулы по-прежнему напряжены. Заведите руки как можно дальше назад. Лопатки при этом сходятся. Грудная клетка расширяется. Из этого положения руки снова возвращаются вперед. Локти опять встречаются. Повторите упражнение три раза. Из врачебной практики. Инфицирование пищевыми продуктами. Различные инфекционные заболевания – которые у взрослого вызывают только незначительные симптомы или вообще никак не проявляются, могут существенно повредить развитию ребенка. Поэтому так важно выяснить, по отношению к каким инфекциям у матери выработаны антитела, а к каким она не имеет иммунитета. К сожалению, эти исследования до сих пор не входят в список обязательных мероприятий, проводимых в рамках профилактических обследований, и их нужно оплачивать дополнительно. Листериоз Листерии – это бактерии, не вызывающие у здорового человека никакого заболевания, но в период внутриутробного развития они могут привести к серьезным осложнениям в развитии. Эти бактерии весьма жизнестойки и способны размножаться даже при низких температурах, например, в холодильнике. Возбудители инфекции могут присутствовать в молочных и мясных продуктах, салатах и овощах. Через слизистую кишечника они всасываются в кровь матери и оттуда через плаценту попадают к ребенку. У беременной женщины болезнь протекает в легкой форме. Могут проявляться повышенная температура, недомогание. Типичные признаки болезни совпадают с признаками небольшой простуды, но у ребенка бактерии способны вызвать тяжелое инфекционное заболевание. Заражение обычно происходит через плаценту, но заболеть малыш может и во время родов, при прохождении по родовым путям. При подозрении на инфицирование матери у нее берется мазок из влагалища и кровь на анализ. Обнаружить возбудителя болезни можно также с помощью исследований спинномозговой жидкости с помощью пункции или анализа околоплодных вод при амниоцинтезе. Таблицу вы найдете в приложении к этой аудиокниге. В случае заболевания будущей матери и ее ребенку, безусловно, потребуется лечение антибиотиками. Чем раньше его начать, тем лучше. Помните, Если соблюдать соответствующие правила гигиены, то риск заражения можно свести к минимуму. Токсоплазмоз Токсоплазмоз у беременной женщины протекает бессимптомно или имеет характер безобидной простуды, наподобие легкого гриппа. При этом наблюдается увеличение лимфатических узлов на шее. Для ребенка же заражение матери гораздо более опасно. Поэтому лечение необходимо начать как можно раньше. Прежде всего, поражаются головной мозг и глазная сетчатка. Симптомы, к которым относятся нарушения зрения, двигательные расстройства и дефекты умственного развития, зависят от того, какие зоны мозга были поражены. Момент инфицирования тоже играет большую роль. Хотя опасность заражения в первой трети беременности составляет всего 15%, его последствия в это время приобретают наиболее опасный характер. Чем позднее во время беременности ребенок подвергается воздействию инфекции, тем меньше риск тяжелых расстройств. При подозрении на раннее инфицирование следует немедленно начать лечение антибиотиками. С целью профилактики рекомендуется тщательно промывать салат, овощи и фрукты. После работы в саду или обработки сырого мяса основательно мойте руки. Хорошенько проваривайте или прожаривайте мясо. В некоторых странах, например, в Германии, приблизительно от 30 до 50% беременных женщин имеют в крови соответствующие антитела. В этом случае – Никакая опасность ребенку не угрожает. Дополнительная информация. Генетика, власть генов. В хромосомах, которые хранятся в ядре каждой клетки организма, содержится вся информация, необходимая для развития живого существа. Количество хромосом у разных биологических видов, однако, не одинаково. Так у комара всего шесть хромосом а у золотой рыбки – 94. У человека насчитывается 46 хромосом, каждый вид которых присутствует в двойном экземпляре. Одну из них человек получает от отца, а другую – от матери. Наследственная информация клетки называется геномом. Она существует в форме двойной спирали. Научное название этой структуры – молекула ДНК дезоксирибонуклеиновой кислоты. Содержание информации определяется набором парных хромосом. Двойная спираль функционирует как застежка молния. Если поступает определенный запрос, молния расстегивается, и соответствующая информация поступает по назначению. Отдельные участки двойной спирали, связанные с определенными белками, называются генами. В настоящее время Известно 23700 генов. Отсюда можно вычислить, что общая длина всех ДНК в каждой человеческой клетке составляет более 2 метров. Парный ген может существовать в различных формах. Разные варианты одного и того же гена называют аллелями. Обычно встречаются два аллеля одного гена, но в редких случаях их может быть и больше. Примером может служить наследственная информация, отвечающая за цвет глаз. В зависимости от конкретных аллелей в ней может быть закодирован голубой или карий цвет. При нарушении числа хромосом или их изменениях могут возникать тяжелые генетические заболевания. При этом не всегда удается связать определенную картину болезни с теми или иными хромосомными мутациями или отклонениями в их численности. Синдром Дауна в большинстве случаев является следствием образования дополнительной хромосомы в 21 паре, но примерно в 3% случаев в основе болезни лежит транслокация, при которой часть 21 хромосомы сливается с другой хромосомой. Существует множество заболеваний, вызываемых подобными нарушениями. Количество и структуру хромосом можно установить в ходе исследования околоплодных вод или биопсии хориона. С помощью полученного клеточного материала составляется кариограмма, позволяющая произвести точный анализ хромосом. Кариограмма – это систематизированное изображение отдельных клеточных хромосом, сфотографированных через микроскоп. Однако при анализе генного материала Не удается достоверно определить степень тяжести заболевания и форму его проявления. Пол зависит от последней хромосомной пары в нижнем ряду. Если встречаются две х-хромосомы, рождается девочка, а в результате комбинации х и y мальчик. Одиннадцатая неделя. Развитие ребенка. На этой неделе длина плода составляет от 34 кг до 41 миллиметра. Сердце наконец-то переместилось со своего первоначального места в области головы в грудную клетку. Многочисленные изменения происходят с кожей плода. Она перестает быть прозрачной, утолщается, становится многослойной, а под ее поверхностью образуются волосяные фолликулы. На пальцах рук и ног начинают расти ногти. У ребенка мужского пола на этой неделе можно различить пенис. Половые органы девочки еще не видны, хотя основы их уже заложены в организме. Слегка вытянутое тело крошечного существа производит множество спонтанных движений. Оно еще не реагирует на внешние раздражения, поскольку полностью окружено обильными околоплодными водами. На ультразвуковом снимке Хорошо видны сформировавшиеся личико, глазки и ушки. Их развитие будет продолжаться дальше, вплоть до появления вашего малыша на свет. Организм матери. В этот период еще больше увеличивается объем крови, и вы можете почувствовать это по усиливающейся жажде. Более интенсивное кровообращение вызывает ощущение внутреннего тепла, Особенно приятно чувствовать его в руках и ногах. Вы по-прежнему испытываете частые позывы к мочеиспусканию, что заставляет вас даже по ночам вставать в туалет. И это безобидное, хотя порой и обременительное явление будет сопутствовать вам до самых родов, а иногда еще и некоторое время после них. Частые позывы к мочеиспусканию. Матка интенсивно растет, и давит на мочевой пузырь уже в первой неделе беременности. В результате он не может вмещать такое количество мочи, как обычно, и у вас чаще возникает ощущение его наполненности. Поскольку матка быстро увеличивается, в последующей неделе она перерастает мочевой пузырь и ослабляет свое давление на него. Ситуация более или менее нормализуется. Однако за несколько недель до родов Ребенок становится таким большим, что мочевой пузырь снова приплющивается. Учащенные позывы к мочеиспусканию объясняются еще и тем, что вследствие увеличившегося объема крови почки вынуждены фильтровать ее в усиленном режиме. Кроме того, успокаивающее действие гормона прогестерона проявляется среди всего прочего и в расширении всех полых органов, что, естественно, затрагивает и мочевыводящие пути. Из-за этого усиливается проникновение бактерий и возрастает опасность инфицирования. Признаками возникшего заболевания могут быть участившиеся позывы к мочеиспусканию, иногда с болями или повышенной температурой. Зуд, изменившийся запах и цвет мочи тоже указывают на присутствие инфекции. Если вы замечаете у себя эти симптомы, то как можно скорее идите к врачу. При отсутствии лечения инфекция мочевыводящих путей может привести к воспалению почечной лоханки, а при беременности – к преждевременным родам. Для лечения мочевыводящих путей, как правило, применяются антибиотики. В том случае, если дело дошло до воспаления почечной лоханки, которая чаще встречается в последней трети беременности. Чаще всего лечение проводится стационарно в больнице. Чтобы защитить белье при неконтролируемом мочеиспускании или усилившихся вагинальных выделениях, пользуйтесь прокладками из естественных материалов. Синтетика не пропускает воздух и способствует поддержанию высокой температуры и влажности, а это, в свою очередь, создает самые благоприятные условия для инфицирования. Запор Растущая матка создает механические помехи вашему кишечнику, деятельность которого уже значительно ослаблена. И это существенно ухудшает пищеварение и замедляет продвижение отходов пищеварения. К тому же, во время беременности из кишечника вытягивается очень много жидкости, которое требуется организму для увеличения объема крови. Это ведет к уплотнению содержимого кишечника. В результате многие беременные страдают от запоров. А если вдобавок ко всему женщина принимает такие медикаменты, как препараты железа или лекарства для предотвращения преждевременных схваток, то ситуация еще более обостряется. Следите за тем, чтобы в вашем меню было больше балластных веществ изделий из цельных злаков, овощей и фруктов. Потребление достаточного количества жидкости не менее 2,5 литров в день тоже имеет существенное значение. Особенно хороший эффект при длительных запорах дает медленное пережевывание сухофруктов кураги, чернослива, инжира, содержащих много ценных витаминов и минеральных веществ. Чтобы вновь наладить свое пищеварение, старайтесь много двигаться. Каждый день совершайте получасовую прогулку или пользуйтесь домашним тренажером. Хорошо помогает от запоров упражнение рыба. Если для достижения результата одной перестройки питания оказывается недостаточно, то после консультации с врачом можете испробовать лекарственные средства. В зелени подорожника, в пшеничных отрубях, льняном семени содержатся вещества, способные вбирать в себя воду и увеличивать объем кишечного содержимого. И это обеспечивает хорошую стимуляцию. Для того, чтобы растительные вещества хорошенько разбухали, необходимо много пить. Эффект появляется через 2-3 дня. К слабительным средствам относятся солевые препараты и заменители сахара, такие как горькая соль, глауберова соль, Молочный сахар, лактулоза, сорбитол. Они связывают воду в кишечнике. Препараты употребляются в виде порошка. Действие оказывают через несколько часов. При их приеме тоже требуется выпивать большое количество жидкости. Глицериновые свечи или клизмы размягчают стул и облегчают опорожнение кишечника. Только не применяйте для расслабления касторовое масло. Оно подлежит запрету. Помните, что, прибегая к той или иной мере, следует соблюдать известную осторожность, чтобы не спровоцировать преждевременные схватки. На текущей неделе. Если у вас уже назначена биопсия хориона, то заранее спланируйте свой распорядок на последующие дни так, чтобы как можно больше отдыхать. После процедуры вам потребуется 24 часа покоя. А от спорта и напряженной физической работы придется отказаться на целую неделю. То же самое относится и к амниоцентезу. Сегодня существуют весьма востребованные, популярные роддома и клиники, получить место в которых весьма непросто. Для этого необходимо сделать соответствующую заявку еще до 11 недели беременности. Если вы заинтересовались определенной клиникой, то вам стоит уже сейчас записаться туда на приём. Из врачебной практики. Многоплодная беременность. В наши дни количество беременных женщин, ожидающих близнецов, постоянно возрастает. Это обусловлено как увеличившимся средним возрастом беременных, так и широким распространением искусственного оплодотворения. Если в семье уже рождались близнецы, вероятность многоплодной беременности повышается. Близнецы и двойняшки подвержены большему риску заболевания в период внутриутробного развития. Но при своевременном ее выявлении многих осложнений удается избежать. Чаще всего врач констатирует многоплодие уже на первом или втором профилактическом осмотре. Чрезвычайно редко случается, что беременность двойней обнаруживается лишь во время родов. Поэтому у родителей двойняшек обычно достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к предстоящей двойной нагрузке. А это очень важно, так как чем лучше организовано начало новой семейной жизни, тем легче она налаживается. Большую пользу приносит обмен информацией с другими родителями близнецов. Контакты с ними – можно установить через форумы в интернете. Организация медицинского обслуживания. Как правило, многоплодная беременность обнаруживается уже во время первого ультразвукового обследования. Самые надежные данные о положении дел с плодными оболочками можно получить между 9 и 15 неделями беременности. Если близнецы двухяйцевые, они могут быть и разнополыми. Но даже если родившиеся малыши одного пола, их сходство не будет таким большим, как у однояйцевых близнецов. Две трети всех детей, появившихся на свет в результате многоплодной беременности, двухъяйцевые. Дополнительная информация. Синдром фетофетальной трансфузии. Синдром фетофетальной трансфузии – это патология, встречающаяся только у однояйцевых близнецов на которых приходится одна общая плацента. Она возникает вследствие образования соединений между кровеносными сосудами обеих пуповин. Хотя это явление довольно распространено, к счастью, до синдрома фетофетальной трансфузии дело доходит очень редко. Заболевание проявляется в следующем. С каждым сердечным сокращением кровь, посоединяющим сосудам, перекачивается от одного плода, донора, к другому, реципиенту. В результате первый близнец недостаточно снабжается кровью и очень плохо растет. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на объеме его околоплодных вод, а возникает их явный дефицит, маловодие. Второй близнец, напротив, получает крови больше, чем его сердце, в принципе, может осилить. Поэтому реципиент, выделяет слишком много жидкости, что приводит к сильному увеличению размеров живота у матери и повышает риск наступления преждевременных схваток. Обычно тяжелый синдром фетофетальной трансфузии развивается между 17 и 26 неделями беременности. Будущая мама сама может заметить его по слишком сильному для этого срока увеличению матки. Заболеванию сопутствует одышка, ощущение напряженности или боли в спине. Следует знать, что к моменту проявления этих явных симптомов патологическое нарушение успело зайти уже слишком далеко. Поэтому для своевременной постановки диагноза следует регулярно проводить ультразвуковой контроль с самого начала беременности. Для того, чтобы точнее спрогнозировать дальнейшее развитие процесса, Необходимыми оказываются дополнительные обследования, например, доплерсонография. Возможности лечения. Неоднократный амниоцентез. Состояние матери можно ненадолго улучшить путем удаления 1-2 литров околоплодных вод. Однако обычно после они вновь быстро возвращаются и вмешательство приходится повторять. Поскольку на основную причину при этом не оказывается никакого воздействия, применение данного метода целесообразно лишь в некоторых отдельных случаях. Если синдром фетофетальной трансфузии лечится только периодическим откачиванием околоплодных вод, вероятность того, что оба близнеца выживут, составляет всего около 40%. К тому же для выживших детей риск неврологических повреждений Соответствующими последствиями значительно повышается фетоскопическая лазерная терапия. Этот метод заключается в том, что под местной анестезией в околоплодный пузырь тонкой иглой вводится оптический прибор. С его помощью находят соединение между кровеносными сосудами близнецов и ликвидируют их. Преимущество этого метода состоит в том, что устраняется сама причина заболевания. Однако успешное лечение возможно не всегда. Кроме того, вмешательство может привести к разрыву плодного пузыря или к преждевременным родам. При этом методе вероятность выживания обоих близнецов равна 60%. Шанс, что выживет по крайней мере один ребенок, составляет свыше 80%. Однако не стоит забывать, что и в этом случае существенно возрастает риск возникновения у детей неврологических нарушений различной степени тяжести. Но при использовании этого метода шансов на рождение здоровых детей все-таки значительно больше, чем при многократном амниоцинтезе. Однояйцевые близнецы получают от своих родителей идентичную генетическую информацию, поэтому они всегда однополые. Малыши настолько похожи друг на друга, по крайней мере в младенческом и детском возрастах, что их можно перепутать. Часто у них одни и те же предпочтения и антипатии, однако для беременности и родов важно не деление на однояйцевых и двухяйцевых близнецов, а то, как формируются их связи с плацентой и плодными оболочками. Риски при многоплодной беременности Часто многоплодная беременность протекает без всяких проблем. Осложнения возникают редко. Правда, сроки между контрольными обследованиями значительно сокращаются. Появление рисков в существенной степени зависит от формирования связей между плодными оболочками и плацентой с одной стороны и близнецами с другой. В том случае, если оба ребенка присоединены к одной плаценте, их жизнеобеспечение может сильно пострадать. Еще до 15-й недели беременности с помощью ультразвука можно получить четкую картину сложившейся ситуации. То есть уже на ранних сроках удается оценить вероятность возникновения рисков и понять, какие из них следует принимать в расчет. Положение дел с плацентой описывается понятием хорионичность. Монохориальная беременность означает, что оба ребенка делят между собой одну плаценту. Примерно каждая третья многоплодная беременность представляет собой именно такой случай. Из них, опять же, 33% относятся к дихориально диамниотическим, при которых присутствуют две пуповины, а пузыри отделены друг от друга толстой перегородкой. 65% — это монохориально-диамниотические двойни. Здесь перегородка тоньше и прозрачнее. 2% близнецов отличаются монохориально-моноамниотической хорионичностью, когда и плодный пузырь и плацента у них общие. Какая из этих возможных ситуаций реализуется, зависит от момента деления клеток. Дихориальна – диамниотическая двуплодная беременность. В большинстве случаев между обоими близнецами и плодными оболочками складываются именно такие благоприятные отношения. Риск осложнений невелик, поэтому и особого врачебного наблюдения не требуется. Если первый ребенок имеет головное предлежание, то нормальным родом ничто не помешает. Монохориально – диамнеотическая двуплодная беременность. Такие близнецы могут быть только однояйцевыми, поскольку существует опасность возникновения синдрома фетофетальной трансфузии, начиная с 12 недели, рекомендуется проводить контрольные обследования два раза в месяц. Монохориально – моноамниотическая двуплодная беременность. Эти близнецы тоже всегда однояйцевые. Наряду с риском сращивания близнецов по типу сиамских, существует и опасность переплетения пуповин. При этом типе беременности необходимы частые ультразвуковые обследования. Во избежание осложнений, связанных с обвитием пуповиной, рекомендуется кесарево сечение. 12 неделя. Развитие ребёнка. Длина эмбриона на этой неделе составляет от 43 до 51 миллиметра. Постоянный сердечный ритм составляет от 120 до 160 ударов в минуту. Поскольку глаза еще больше подвинулись к середине лица, а уши, поначалу глубоко спрятанные, вышли наружу, лицо ребенка приобретает типично человеческие черты. Маленький курносый нос хорошо виден в профиль, как и выпуклый лоб круглой головки, диаметр которой – может достигать уже 20 миллиметров. В это время закладываются зубы, в челюстях появляются их зачатки. У эмбрионов женского пола заметно развитие гениталий. Как у мальчиков, так и у девочек щитовидная железа начинает самостоятельно вырабатывать гормоны. Эмбрион становится все подвижнее. Теперь он сгибает ручки в запястьях и локтях. Пальчики могут сжиматься в кулачки. Он умеет пить поворачивать голову и тело. Иногда его мучает икота. Он делает свою первую дыхательную гимнастику и с удовольствием зевает. Полезная информация. Не допускайте йода-дефицита. Недостаток йода в организме становится причиной раздражительности, уныния и депрессивных расстройств. Не забывайте о том, что внутренние запасы йода в данное время быстро идут на убыль. Во-первых, щитовидка работает на полную мощность и производит примерно на 50% больше своих гормонов, чем до беременности. Во-вторых, щитовидная железа ребенка начинает самостоятельную выработку гормонов. Для того, чтобы все эти процессы протекали успешно, требуется йод. Авторы предупреждают вас о том, что в случае недостаточного потребления может образоваться йододефицит а к концу беременности – изоб. Чтобы обеспечить себе должное снабжение йодом, употребляйте йодированную пищевую соль и ешьте рыбу. Она должна появляться на вашем столе один-два раза в неделю. Особенно полезна морская рыба – лосось, красный морской окунь, треска. Поскольку повышенная потребность в йоде не всегда может быть удовлетворена только за счет продуктов питания, Врач с целью профилактики обычно прописывает подходящий йодный препарат. Теперь вам необходимо 250 микрограмм йода в день, на 50 микрограмм больше, чем до беременности. Организм матери. Если все последние недели вы страдали от тошноты, то теперь имеете все основания рассчитывать на некоторое улучшение своего самочувствия. Предстоящие дни уже не будут для вас такими напряженными. Вам опять станет легче справляться с повседневной работой. А тем временем матка доросла до размеров мужского кулака. Устроенных женщин она пальпируется не только при вагинальном обследовании, но и просто через брюшную стенку. Если кончиками пальцев осторожно прощупаете эту область, вы легко сможете отличить от прочих тканей твердую матку располагающуюся непосредственно над лобковой костью. Повышенная раздражительность. Усиление деятельности материнской щитовидной железы и целый поток гормонов приводят к быстрой утомляемости и раздражительности. Неприятности на работе или проблемы во взаимоотношениях с партнером выводят многих женщин из равновесия гораздо быстрее, чем обычно. В этом нет ничего удивительного. В круговороте повседневных забот просто не остается времени, чтобы осмыслить все новые запросы вашего организма. Поэтому так важно в течение дня делать частые перерывы, глубоко подышать, выпить чашку чаю и восстановить силы. По возможности каждый день устраивайте себе длительный обеденный перерыв, особенно если работа требует от вас большого напряжения. Предстоящие обследования. Даже если вы уверены, что правильно сориентировались в пренатальной диагностике и выбрали именно те процедуры, которые вам действительно нужны, отправляясь на обследование, вы можете испытывать большие опасения. Что если у ребенка обнаружится заболевание, а вдруг дело кончится выкидышем? Ваше беспокойство – способно усилиться настолько, что ожидание результатов исследования покажется просто невыносимым. Это состояние может стать основной причиной стресса и нервно-психического напряжения. Восстановлению душевного равновесия часто способствуют разговоры с партнёром или с подругой. Облегчение приносят также йога, медитация или продолжительный поход по магазинам. На текущей неделе Измерение шейной прозрачности ребенка посредством ультразвука, которое проводится на этой неделе или в течение двух последующих недель, позволяет установить, подвержен ли ваш ребенок повышенному риску развития определенных заболеваний. скрининг первого триместра позволяет оценить опасность хромосомных отклонений, встречающихся, например, при болезни Дауна. Основой для этого теста служат данные, полученные при измерении шейной прозрачности и анализе крови. Свою роль здесь играет и возраст матери. Результат ни в коем случае нельзя рассматривать как диагноз. Это всего лишь оценка риска. Решение о дальнейших, более подробных обследованиях остается за родителями. Текущая неделя, как и две последующие – является идеальным временем для биопсии хориона. При этом производится забор клеток из плаценты, что даёт возможность проанализировать хромосомный набор ребёнка и распознать отклонения, которые могут привести к генетически обусловленным нарушениям в его развитии. Начиная с 12 недели, врач или акушерка на профилактическом осмотре прослушивают сердцебиение ребёнка с помощью портативного ультразвукового прибора, так называемого Доптона. Благодаря микрофону стук маленького сердечка могут услышать мать, отец или старшие братья и сестры. Это первая весточка от вашего малыша. Полезная информация. Тест перчатка. Довольно часто выкидыши и преждевременные роды происходят вследствие инфекций которые проникают в организм женщины через влагалище. Обычно там присутствует множество так называемых молочнокислых бактерий. Вырабатываемая ими молочная кислота обусловливает выраженную кислотность жидкости, находящейся при входе во влагалище. И это позволяет сдерживать большинство вредных микроорганизмов – бактерий, вирусов, грибков, количество которых обычно невелико. Нормальный показатель PH для передней части влагалища равен 4,0-4,4. Если он поднимается выше нормы, это указывает на нарушение нормального уровня кислотности влагалища, а значит и на угрозу инфекции. В Европе измерить показатель PH с помощью тест-перчатки может только сама беременная женщина, Возможно, с повышением общей культуры ведения беременности и в нашей стране осознают важность такого самоконтроля. В целом, при неосложненной беременности достаточно производить измерения два раза в неделю. Однократное превышение показателя PH еще не повод для беспокойства. Он мог измениться после полового акта под воздействием семенной жидкости. Еще существует вероятность, что чувствительная бумага пришла в соприкосновение с остатками мочи, у которой показатели PH совершенно другие. Но если на другой день окажется, что результат по-прежнему не вписывается в диапазон нормальных значений, то в целях собственной безопасности вам нужно будет посетить врача, чтобы он взял у вас контрольный мазок. Из врачебной практики «Кровотечение на ранних сроках беременности». Небольшие кровотечения на ранних сроках беременности случаются относительно часто. Почти каждая четвертая женщина хотя бы однажды сталкивается с непредвиденными выделениями. По большей части они легкие и мажущие. Если кровотечению не сопутствуют другие симптомы, вроде тянущей боли внизу живота, маточный зев не раскрывается и в выделениях отсутствуют фрагменты тканей, Прогноз, как правило, благоприятный. Однако, несмотря на это, вас обязательно должен обследовать гинеколог. Необходимо убедиться, что с ребенком все в порядке. Ультразвуковое обследование быстро внесет ясность. Если во влагалище будут обнаружены бактерии, врач, вероятно, назначит вам лечение антибиотиками. В отдельных случаях показан прием гормонов – прогестерона. Поскольку в такой ситуации большое значение имеют покой и щадящий режим, врач, скорее всего, выпишет вам больничный лист, и вы сможете отдохнуть дома. Но в ближайшее время вам придется отказаться от секса. При сильном кровотечении вас, возможно, поместят в больницу на сохранение. Дополнительная информация. Околоплодные воды. Околоплодные воды обычно представляют собой прозрачную жидкость. Они полностью окружают эмбрион уже на ранних сроках беременности и препятствуют его срастанию с плодными оболочками. Кроме того, начиная с 8-10 недели, достаточное количество околоплодных вод обеспечивает вашему ребенку возможность свободно двигаться. А это имеет решающее значение для его последующего развития. Поговорка «Кто много лежит, у того и Бог болит» относится и к внутриутробному периоду. К тому же, околоплодные воды служат превосходной защитной подушкой для ребенка. Он появляется на свет без синяков, несмотря на то, что снаружи на него давят очень сильно. При родах, в фазе раскрытия шейки матки, околоплодные воды ослабляют давление на пуповину и тем самым, обеспечивают ее нормальное кровоснабжение. На 12 неделе объем околоплодных вод составляет примерно 60 мл, в 20 недель – почти 500 мл, а в 36 недель это количество удваивается и достигает уже 1 литра. Ко времени родов их объем опять слегка уменьшается. На ранних сроках беременности околоплодные воды образуются плодными оболочками и ими же всасываются. Начиная со второй половины беременности, эту задачу выполняет сам ребенок. Функции околоплодных вод Для здорового развития ребенка околоплодные воды просто необходимы. Они препятствуют срастанию ребенка с плодной оболочкой. Они позволяют ребёнку свободно двигаться в плодном пузыре. Они создают условия для нормального развития лёгких. Во время родов они обеспечивают сохранность пуповины. Объём околоплодных вод. Объём околоплодных вод амниотической жидкости можно точно определить с помощью ультразвука. Чтобы вычислить необходимый для этого индекс амниотической жидкости, Врач делает вертикальные замеры околоплодных вод в четырех разных местах – карманах плодного пузыря. Все полученные величины складываются и делятся на 4. При показателе ниже 5 см объем околоплодных вод оценивается как недостаточный. При показателе от 5 до 20 см – как нормальный. И при показателе свыше 20 см – как слишком большой. Измерение количества околоплодных вод особенно полезно производить на поздних сроках беременности, чтобы своевременно выявить возможное недостаточное снабжение ребенка. Беременная женщина и сама замечает, когда количество околоплодных вод явно изменяется. При маловодии окружность живота меньше, чем следовало бы быть. Если же количество околоплодных вод превышает верхний допустимый предел, живот сильно увеличивается, могут возникнуть одышка, боли в животе и даже преждевременные схватки. Околоплодных вод слишком мало. Вследствие патологии в мочеполовом тракте плод может выделять слишком мало мочи, что приводит к маловодию. Это значит, что плодный пузырь содержит недостаточное количество околоплодных вод. Если через какое-то время дело дойдет до полного отсутствия амниотической жидкости, то руки и ноги ребенка примут неправильное положение, а голова деформируется, вытянувшись в длину. Но не стоит пугаться, даже полное исчезновение амниотической жидкости на короткое время не принесет ребенку неприятностей но лишь при условии, что при этом не пострадает кровоснабжение пуповины. До тех пор, пока остается хотя бы небольшое количество околоплодных вод, ребенок может развиваться нормально. Постоянный и внимательный контроль за состоянием плодного пузыря – самый надежный способ избежать возможных рисков для ребенка. Околоплодных вод слишком много. Слишком много околоплодных вод образуется, когда плохо функционирует желудочно-кишечный канал ребенка. Тогда он пьет очень мало, хотя выделение мочи при этом не уменьшается, благодаря хорошему плацентарному снабжению. В результате получается перепроизводство околоплодных вод. К увеличению количества амниотической жидкости могут приводить и различные дефекты развития, инфекции плода, и хромосомные нарушения. Но наиболее частой причиной многоводия является плохая регуляция околоплодных вод, при которой ребенок продолжает развиваться совершенно нормально. В отличие от случаев недостатка околоплодных вод, при многоводии ребенок не терпит никакого ущерба, у него просто появляется больше места для гимнастических упражнений. В том случае, если объем околоплодных вод резко возрастает, вследствие чего мать испытывает сильное недомогание, ее состояние поможет облегчить прокалывание. Пункция плодного пузыря. Помните, что в начальной стадии родов существует опасность, что при разрыве плодного пузыря может произойти выпадение пуповины. Здесь необходим тщательный контроль.